Данные патопсихологических исследований могут быть полезными для решения ряда вопросов теории психиатрии. Это соотношение общемозговых и локальных нарушений, соотношение органического и функционального факторов. Оба эти вопроса имеют значение не только в теоретическом, но и в практическом плане, так как от их разрешения зависит применение фармакологической терапии, психотерапии и психокорреляции. Вопрос о соотношении органического и функционального имеет особенное значение при анализе больных с так называемым лобным синдромом, то есть синдромом, возникающим при поражениях передних лобных отделов мозга и при так называемой контузионной глухонематии. Мы не будем подробно останавливаться на сущности лобного поражения. Различные авторы склонны по-разному трактовать это заболевание. Многие сводят его, как популятор, к снижению отдельных способностей, иные, как Грюнталь, говорят о невозможности управления мышлением. Все эти концепции останавливаются лишь на одной стороне лобного синдрома. Основным нарушением лобного больного является нарушение личности, нарушение его отношения к внешнему миру и потеря взаимоотношения с ним – Это глубинное личностное нарушение ведет к нарушению всей системы потребностей больного, то есть тех аффективно-болевых образований, которые являются побудителями нашей конкретной повседневной деятельности. Эти образования отличаются большой динамичностью, подвижностью, исчезают и появляются, подавляются и заменяются. В их основе могут лежать природные, но в значительной большей степени те социальные мотивы, которые являются источником их возникновения. Однако формы нашей конкретной деятельности обусловливаются содержанием и структурой именно этих как бы вторичных потребностей. Личностное нарушение так называемого лобного больного, нарушение его потребностей сферы ведет следовательно к нарушению всей его деятельности, что проявляется, как было показано в главе 4 в А. спонтанности, нарушение целенаправленности. В своем крайнем выражении это приводит к тому, что поведение лобного больного диктуется не внутренними мотивами, а внешними ситуационными моментами. Нам кажется целесообразным при описании такого рода поведения применить термин Полевое поведение или подчинение психологическому полю. Термин, введенный в психологическую литературу Левиным. Примечание. Краткое повторное описание здесь. так называемого полевого, ситуационного поведения больных с так называемым лобным синдромом, преследует в этой главе иную цель. Если ранее, глава 4, параграф 7, мы связывали наличие синдрома спонтанности с нарушением мотивационной сферы целесообразования, то здесь мы хотим показать, какое значение имеет исследование этого синдрома для теории психоневрологии. Конец примечания. Под вот так называемым психологическим полем Левин понимает ту конкретную психологическую ситуацию, в которой личность, в данный момент находится и которая определяется ее эффективными побуждениями и потребностями. И в нормальной жизни личность, находясь в определенной ситуации, в известной степени ей подчиняется. Каждый человек знает за собой ряд поступков, которые он совершил под влиянием ситуационных моментов. Для каждого человека отдельный момент ситуации или вещь может приобрести побуждающее значение. И тогда его поведение в известной мере тоже является полевым. Самый банальный пример такого поведения – поведение человека в магазине, когда он покупает совершенно ненужные ему вещи лишь потому, что они попали в поле его зрения. Во повседневной жизни мы называем такое поведение импульсивным, необдуманным. Однако, подчиняясь в известной степени так называемому полю, человек может произвольно менять для себя его значение – при большей дифференцированности нашего сознания, при большей степени интеграции нашей деятельности мы имеем большую возможность управлять ситуацией. Так называемый побуждающий характер вещей зависит в таких случаях от их смысла, то есть отношения к социальным потребностям. И наоборот, в тех случаях, когда дифференциация потребностей снижается, например, при усталости или при больших душевных потрясениях, или же в случаях снижения интеллектуальной деятельности, когда возможность замены переключения потребностей отпадает, личность подпадает под так называемую «власть поля». Не человек стоит над ситуацией, управляя своим поведением, а ситуация давляет над ним. Это ситуационное поведение может принимать разные формы. Часто оно выступает лишь в виде подчинения психологическим моментам, ситуации, лишая или направленности. В таких случаях мы говорим о внушаемости больных. Иногда же так называемое полевое поведение принимает характер грубых нарушений и выступает не в виде подчиняемости психологическим моментам, а в форме подчинения отдельным случайным воздействующим на них стимулов. У такого рода больных трудно вызвать выполнение действия при помощи инструкции или просьбы, в то время как внешний раздражитель приводит к ее выполнению. Например, если такого больного попросить прочесть отрывок, он не выполнит такого задания, но стоит ему случайно пройти мимо книжного шкафа, как он тотчас извлекает оттуда книгу и, несмотря на запрет, читает ее. Если такого больного попросить передать карандаш, он начнет писать им... попросите налить стакан воды, начинает пить из него. Сам по себе предмет вызывает у больного выполнение того или иного действия. Такого типа поведения, встречающееся при лобных опухолях и тяжелых травмах мозга, может быть расценено как расторможенное, импульсивное, как проявление эмоций, влечений. В действительности же эта импульсивность лишь кажущаяся. Она является не следствием богатства внутренних влечений или импульсов, а следствием пустоты, а спонтанности. Такого рода больные не вступают в контакт с окружающими, часами находятся в безучастном состоянии ко всему, что происходит вокруг них. Если ситуация не вызывает, не провоцирует их деятельности, они не действуют, ибо их поведение всегда бывает лишь ответом на ситуацию, на внешний стимул. Так называемое полевое поведение не является специфической особенностью лобного страдания. Оно может выступить при любом органическом заболевании, например, при болезни пика – артериосклерозе и тому подобное. В этих случаях генез так называемого полевого поведения иной. Оно является следствием интеллектуального снижения костности потребности. В подобных случаях для больных существует единственная возможность решения задачи, вытекающей из конкретной структуры данной ситуации. Если такого больного спросить, сколько у него пальцев на ногах, он делает попытку снять носки. Задание же назвать количество пальцев означает сосчитать их, направить на них свое внимание – Объект, на который направлено внимание больного, приобретает для него так называемый побуждающий характер и побуждающие значение. В основе деятельности такого больного лежит чрезмерная направленность не на задачу, а на действие, приобретающая вследствие патологически измененных потребностей характер косности, где условные отвлеченные отношения заменены конкретными ситуационными. Иначе протекает так называемое полевое поведение у лобного больного. Конкретная ситуация, непосредственные отношения с людьми, носящие обобщенный характер, диктуемые тем постоянным местом, которое в жизни субъекта занимает то или иное лицо, отсутствуют. Поведение его диктуется лишь отдельными случайными моментами, входящими в данную ситуацию. В патологически измененной ситуации этот внешний случайный момент, иногда даже вещь, становится источником деятельности, вызывая привычные автоматические действия. Каждый предмет может приобрести здесь так называемое побуждающее значение и влечет за собой выполнение определенной функции. Например, подобный больной начинает, независимо от ситуации, увидев спичку, зажигать ее, или когда к больному навстречу приходит дочь, он не вступает с ней в разговор, а увидев у нее в руках книгу, открывает и начинает читать ее. Так называемое полевое поведение такого рода больных внешне упорядочено, его содержание не отличается нелепостью, но реакции скорее лишены всякого смысла, они носят характер автоматического шаблонного действия. Такова в общих чертах характеристика полевого поведения лобного больного. Как указывалось в главе 4, выраженный синдром полевого поведения сочетается в большинстве случаев с симптомом персеверации в деятельности. Казалось бы, полевое поведение и персиверация симптомы, противоречащие друг другу по характеру своих механизмов, ибо персеверация означает застревание на прошлой деятельности и предполагает известную косность систем, в то время как полевое поведение требует чрезмерной переключаемости. Однако эти симптомы в действительности однородны в своей структуре. Для того, чтобы персиверация могла проявляться и в деятельности, необходимо, чтобы активность больного была доведена до минимума, так как персиверация означает подчинение той ситуации, в которой больной находится. Она выражает неумение активно воспринять и образовать новый стимул. Персиверации оказываются таким образом проявлением о спонтанности. Персеверация и полевое поведение являются оборотными сторонами одного и того же явления. Импульсивность полевого поведения и штампованное поведение персиверации смыкаются. Следует отметить, что описанная симптоматика очень характерна в настоящий момент при лобных травмах и при опухолях лобных долей, в то время как на материале военных лет во время Великой Отечественной войны мы наблюдали этот синдром, в выраженной форме лишь в редких случаях, когда травма лобных долей была отягощена воспалительным процессом. Приводим короткую характеристику двух случаев. Случай первый. Больной я ранен 15, 8.42 осколком в левую височную долю на границе лобной и теменной кости, больше справа, ближе к средней линии. Потерял сознание. Сразу прекратились движения в правых конечностях. Перестал говорить, хотя понимал обращенную к нему речь. На рентгенограмме комбинированный множественный перелом черепа в правой лобной теменной области с дефектом 1 на 1 см, с трещины, идущей от него. Много костных секвестров. частью вдавленных частью экстремальных. 24.11. Операция. Разрез через свищ и инфильтрат теменной области. Под кожей масса серых грануляций, по которых обнаружены два костных секвестра наружной пластинки, окруженных грануляциями. Костный осколок лежит свободно среди грануляций. Осколок и секвестр удалены. Ранка в левой височной области быстро зажила. Рана в теменной области продолжала гноиться. 22.01. Поднялась температура. Появились менингиальные симптомы. Патологические знаки с обеих сторон. Состояние больного долгое время было тяжелым. С 15.02.43 уменьшаются менингиальные симптомы. Состояние больного улучшается. В дальнейшем состояние больного опять ухудшается, Появляются менингиальные симптомы. 10.04.2020. больной умирает. Клинический диагноз: менингоэнцефалит. Данные вскрытия: абсцесс правой лобной доли с прорывом в передний руб правого бокового желудочка, Пелоцефалия. базальный гнойный менингит, рубец в области извилины Брока, ограниченный серозный менингит, водянка правого бокового желудочка. Психологическое обследование больного позволяет выделить два периода. Первый период охватывает все время до поднятия температуры. На фоне полной ориентировки и адекватного поведения можно было отметить медлительность психических процессов, некоторую инактивность мышления, недостаточность целенаправленности. Больной медленно переключался с одного вида деятельности на другой, например. Инструкцию перейти от счета к письму он выполнял не сразу. Он не застревал на предыдущей деятельности, но была необходима пауза для совершения этого перехода. У больного было затруднено преодоление автоматизированных процессов. Обратный счет месяцев, дней, недели, чисел, хотя и был возможен, но затруднен. Инактивность его мышления выявлялась во всех случаях, когда поставленное задание требовало активного напряжения. Больной с трудом мог назвать пять предметов красного цвета, пять острых предметов, с трудом мог придумать противоречащие друг другу слова, не мог передать сюжет рассказа. Целенаправленность больного, его спонтанность находили свое выражение в процессе восприятия, Больной не передавал сразу сюжета картины, он схватывал лишь отдельные детали, не увязывая их в одно целое, давая поверхностное описание. Например, картину, изображавшую ситуацию пожара, больной описывает так. «Здесь машина едет. Э. Какая машина? Б. Ну, грузовая. Э. Кто на машине сидит? Б. Люди, а это дома, а здесь деревья». Лишь после того, как врач направлял его внимание на клубы дыма, на каски пожарных, больной говорил «Это пожар». Больной при восприятии рисунков с трудом отделял фигуру от фона, с трудом понимал перспективу. Иными словами, у больного была нарушена произвольная сторона акта восприятия. А спонтанность больного была особенно ярко выражена в поведении. Он сидел целыми днями на кровати, мало вступал в контакт с соседями по палате, совсем не интересовался окружающей жизнью. На фоне этой фронтальной симптоматики, о спонтанности, непроизвольности, выступают остаточные явления моторной афазии, выражающиеся в том, что его спонтанная речь несколько затруднена. В отраженной речи выступают затруднения при повторении сложной фразы. Имело место нарушение чтения. Больной часто не схватывал слова, читал их, повторяя одно и то же слово – догадки, забегая вперед. Например, отрывок «Взял Паша у отца шапку, а шапка была ему велика, лезла ему на самый нос». Больной прочитывает «Взял шапку, отец шапку, а шапка на нос, у отца шапку». Таким образом, речевые расстройства типа лобно-афазического характера были у больного выражены ярче, чем так называемые лобные нарушения в деятельности. С больным была возможна работа по восстановлению речи. Второй период начался с поднятием температуры. У больного начали нарастать общемозговые явления. Из больного, хотя и спонтанного, но с адекватным поведением, с которым возможна восстановительная работа, он превращается в заторможенного и загруженного. А спонтанность его достигает своего апогея. Инактивность его мыслительных процессов нарастает. Те задания, при которых он раньше испытывал затруднения, сейчас становятся почти недоступными. Если он раньше, хотя и с трудом, но все же называл пять предметов красного цвета, то теперь он не в состоянии выполнить это задание. Если он раньше при описании картины не мог уловить общего смысла, то теперь он совершенно не может описать ее содержание. У картине, изображающей пожар, он говорит «Не знаю, куда-то едут». Целенаправленные действия его заменяются персеверациями. Если он рисовал подряд несколько кружков, то ему трудно перейти к рисунку треугольника. У больного наступает вследствие персеверативных тенденций распад структуры. Наряду с персеверациями у больного резко выступает так называемое полевое поведение в самом выраженном виде. Экспериментатор просит его передать спичку другому больному. Он берет коробку, вынимает спичку и зажигает ее. Требуемого действия не выполняет. Когда экспериментатор предлагает больному полотенце, чтобы вытереть руки, больной опять-таки не выполняет инструкцию. Он аккуратно складывает полотенце. Когда больного просят подать стакан воды, он начинает пить из него воду. Вместо целенаправленной деятельности выступают манипуляции вещами. Вместо волевого акта имеет место выполнение того, что требует вещь. Все поведение больного определяется таким образом не внутренним стимулом, существенным для данной ситуации, а лишь предназначением вещи как таковой, независимо от ситуации, в которой она воспринимается больным. Это так называемое полевое поведение становится основным синдромом нарушения, который, так сказать, покрывает всю остальную его симптоматику. Характеризовать поведение больного такими понятиями, как инактивность, спонтанность становится явно недостаточным, ибо основное нарушение – это грубейшее нарушение самой структуры его деятельности. Восстановительная работа с ним становится явно невозможной, хотя фазическая симптоматика у больного не нарастала. Таким образом, нарастание патологического процесса привело к тому, что нарушение, которое выступило вначале как обычный симптом о спонтанности, приобретает характер ярко выраженного распада структуры деятельности, штампованных действий, которые столь характерны при опухолях и травмах мозга. Говоря иначе, в первом периоде нарушение мозга было скомпенсировано. Нарастающий абцесс вследствие резкого давления, которое он оказывал на лобные доли – или вследствие отек, может быть и вследствие токсического влияния, вызвал декомпенсацию, давшую столь кушную психопатологическую симптоматику. Анализ данного случая позволяет осветить проблему, а именно, почему грубая симптоматика штампов, персеверации и полевого поведения так редко выступает при огнестрельных ранениях мозга. Смотрите «Неврология военного времени» под редакцией академика Горощенкова, Москва, 1949 год. И столь часто наблюдается при опухолях и обычных травмах мозга. Мерсеверация и так называемое полевое поведение являются реакцией мозга в целом. Свидетельствуя о нарушении интегративной функции мозга, эта симптоматика может выступить, как мы уже отметили выше, при различных органических нарушениях, например, при артериосклерозе, прогрессивном проличе. Она может обнаружиться и в случаях отсутствия патологического процесса, когда речь идет лишь о функциональных динамических изменениях мозга, например, при большой усталости и истощаемости. И все же, несмотря на такой диффузный, генерализованный характер, этот симптом полевого поведения, персеверации является наиболее типичным при поражениях лобных долей. Нарушение глубинных личностных установок всей системы потребностей, вызывая нарушение деятельности, поражая спонтанность, приводит неминуемо в тяжелых случаях к крайнему выражению этой спонтанности, так называемому полевому поведению. Однако, как показывает наш материал, одного ограниченного поражения лобных долей недостаточно для вызывания столь грубой симптоматики. Даже при выраженной аспонтанности подчиняемость ситуационным моментам не принимала столь грубой формы манипуляции вещами. Так называемое полевое поведение подобных больных выражалось в подчинении ситуационным моментам. Компенсаторные механизмы мозга очень велики, и потому если травма падает на полноценный молодой мозг, она не приводит к столь грубым симптомам. В приведенном примере речь шла не об ограниченном лодном поражении. Здесь травматическое поражение мозга сопровождалось воспалительным процессом, который вызвал общемозговые динамические нарушения интоксикационного характера. Поэтому здесь, следовательно, правильнее сказать о системном или об общемозговом нарушении, которое лишило мозг возможности компенсации и дало возможность проявиться грубой психопатологической симптоматике, персеверации и так называемому полевому поведению. Для выявления ее необходимо следовательно отягощение мозга в целом. Локальная, так называемая лобная симптоматика могла выступить лишь при наличии общемозговых нарушений, которые мешали компенсации. Такое же соотношение локального и общемозгового фактора мы наблюдаем и при лобных опухолях, где как интоксикационные моменты, так и моменты давления особенно ярко выражены. Исходя из вышесказанного, становится понятным, почему лобные травмы в настоящий момент так часто вызывают грубую симптоматику – персиверации штампов, не являющиеся характерной для травм военных лет. Смотрите «Неврология военного времени» под редакцией Академика Грещенкова. «Москва, 1949 год». Травмы мозга в настоящий момент в ряде случаев падает на биологически неполноценный мозг, отягощенный склерозом, алкоголем. Момент отягощения в этих случаях играет в структуре образования грубой лобной симптоматики ту же роль, что воспалительные процессы в приведенных нами случаях, то есть роль тех общемозговых динамических нарушений, при наличии которых так называемая локальная лобная симптоматика приобретает столь резко выраженную и очерченную форму. В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что описанные нарушения мыслительной деятельности лобного больного однозначны с теми, которые можно наблюдать при анализе действий, поступков больного. В их основе лежат личностные изменения, выражающиеся в нарушении строения деятельности. Отсутствует стойкое отношение к окружающей действительности, к своему «я». Это нарушение можно расценивать как особую форму нарушения сознания. Анализ соотношения общемозговых и локальных факторов позволил подойти к широкому кругу вопросов теории психоневрологии. Назовем лишь некоторые из них. Прежде всего, это изучение активности. Как указывает исследование Рубинштейн, значительная роль выраженной о спонтанности больных принадлежит истощаемости, которая была в частности обнаружена при работе больных в трудовых мастерских. Библиография 162. Их поведение сопоставлялось с данными клиники и катанеза. Полным правом Рубинштейн указывает, что именно анализ подобной истощаемости указывает на ее связь с трудовыми установками больного. Основную группу больных, страдавших психической истощаемостью, составляли больные с закрытыми травмами черепа, и это не случайно. Здесь выступало на передний план отношения к труду. Оно было у них адекватным, целеустремленным, что позволило им преодолеть определенные трудности. Была выявлена неосознаваемая установка больных. Рубинштейн пишет, что, кавычки, не имея раны, не страдая какими-нибудь локальными поражениями, они часто чувствовали себя вынужденными отстаивать и утверждать свое право на болезнь. Более подробное клиническое исследование обычно подтверждало обоснованность субъективных жалоб больных на головную боль, плохое самочувствие и слабость. Кавычки закрыты. Библиография 162, страница 95. Вышеописанные исследования дают возможность для применения различных видов психокоррекционных мероприятий, а главное, они явились доказательством того, что именно создание продуманных, градуированных, индивидуально подобранных способов восстановления нарушенных функций – является необходимым условием для успешной коррекции. Об этом свидетельствуют и дальнейшие исследования Халфина и Кабаченко. Смотрите библиографию 189 и 78 соответственно. Другой важной проблемой является проблема соотношения органического и функционального факторов в структуре неврозов, психопатии, реактивных состояний. Дело в том, что до сих пор нет единого мнения относительно генезиса этих явлений. Одни авторы считают, что подобные состояния в основном конституционально обусловлены, такие как Кречнер, Ганушкин, другие придают большее значение органической так называемой почве, как Сухарева, третьи больше акцентируют их психогенную природу – Кербиков, Ушаков, Карвасарский и Кабанов. Мы не собираемся в данной книге разрешить эту проблему, а хотим лишь подчеркнуть ее сложность, на что в свое время в годы Великой Отечественной войны указывал невропатолог Перельман. наблюдая больных с контузией головного мозга с развивающейся глухонемотой, Он констатировал, что хотя постконтузионная глухонемота является преимущественно психогенным страданием, все же на каком-то этапе этого страдания выступает некоторая так называемая органическая почва. В разных периодах этого заболевания переплетение органического и психогенного проявляется по-разному. В современной психологической литературе нередко высказывалась мысль, что постконтузионная глухонемота является частным симптомом коммуционных нарушений, которые называют коммуционной болезнью. В противовес этому мнению ряд авторов придерживаются того взгляда, что постконтузионную глухонемоту следует рассматривать как проявление реактивного состояния личности. Психологическое исследование больных с постконтузионным нарушением слуха и речи помогает осветить этот вопрос. В ряде случаев оно может свидетельствовать о том, имеют ли место у этих больных те нарушения, которые присущи к эмоционным, то есть органическим состояниям. Принято считать, что изменения психических функций, выступающие при коммуциях мозга, являются диффузными общемозговыми нарушениями. Обычно их квалифицируют как общемозговую слабость, как снижение мозговой деятельности. Однако, экспериментальные и клинические исследования показывают, что это мнение не является правильным отражением и объяснением того, что происходит при коммуциях мозга. В действительности эти нарушения гораздо разнообразнее. В зависимости от В от интенсивности комуции от различных патогенетических моментов, эти нарушения принимают вид нарушений памяти, интеллекта. Временами коммуция поражает эффективную волевую сферу, вызывая аспонтанность, вялость. Часто эти нарушения выступают в виде нарушений гнозиса. Таким образом, при коммуциях мозга проявляется самая разнообразная картина нарушений, начиная с нарушений, которые можно наблюдать при травмах с локальными знаками, и кончая нарушениями при таких диффузных органических заболеваниях, как склероз мозга и т.д. И все же, несмотря на эту, казалось бы, разнообразную картину при коммоциях мозга, можно уловить ведущую характерную особенность, которая присуща только им. Два момента, характерны для изменения психических функций при коммоциях мозга. Первое. Нарушения отдельных психических функций развиваются на измененном фоне, оглушенности, большой истощаемости, из которого они вырастают, от которого они неотделимы. Второе. Отдельные психические нарушения более непосредственно вырастают из общих динамических нарушений, нежели это бывает при других травмах мозга. Они первичнее и менее выводимы из психологических надстроек. При открытой травме черепа речь идет об избирательных нарушениях, которые могут быть поняты, как следствие более широких системных нарушений, как следствие психологической надстройки. Например, расстройство восприятия при лобных нарушениях мозга может быть выведено из расстройства мотивации, из аспонтанности больного. Но, образовавшись, это расстройство восприятия развивается согласно своим закономерностям. Динамика изменения отдельной функции идет часто впереди изменений той почвы, из которой она выросла. Иначе при коммуциях мозга. Те нарушения отдельных психических функций, которые здесь выступают, лишены избирательного характера. Они являются проявлением тех общих динамических двигов, которые вызваны в организме травмой. В литературе указывается на то, что в случаях коммоций речь идет о нарушениях ликвородинамики и кровоснабжения, о коллоидных сдвигах, которые выступают в виде общемозговых явлений. В психологическом эксперименте эти нарушения выступают в виде большой истощаемости и замедленности психических процессов. При определенных патогенетических условиях, при известной интенсивности, ищущей общие мозговые явления теряют свой диффузный характер и превращаются в очерченный синдром нарушений памяти, гнозиса, для которых, однако, остаются характерными те же черты истощаемости и снижения психического тонуса, которые отличают весь к синдром в целом. Таким образом, определенный очерченный синдром нарушения определенной функции является лишь по-особому оформленным проявлением диффузного общемозгового нарушения. Поэтому колебания в общемозговом тонусе, проявляющиеся, например, в психической истощаемости, неизбежно отражаются и в структуре этой частной функции. Вопрос, в каких случаях диффузное изменения психических процессов, выступающие в истощаемости, вялости и замедленности психического тонуса, проявляется в расстройствах частных психических функций, выходит за пределы нашего анализа. Нам хотелось бы лишь в нескольких словах указать, как такое нарушение, как истощаемость, может принять характер ограниченного нарушения, например, нарушения восприятия. Последнее приобретает характер диффузности. Больной не может дать точного определения того изображения, которое ему предъявляют. Например, изображение лючика он определяет как человек, вишню как ягода, лошадь. как животное, то есть больное ограничивается общими определениями, заменяя вид родом и так далее. Иными словами, у этих больных нарушены процессы узнавания. Известно, что одним из условий деятельности человека является протекание процессов во времени, благодаря чему отдельные элементы превращаются в процессы. Акт запечатлеваемости, логическое запоминание, акт восприятия в узнавания. Восприятие тяжелых эмоциональных больных лишено этого динамического компонента. Процессы восприятия страдают в результате того, что они не преломляются через призму прежнего конкретного опыта. Такого рода больные не соотносят воспринимаемое с известной категорией. Процесс восприятия превращается в процесс отгадывания. Нарушение восприятия в данном случае является не проявлением локального нарушения, а своеобразным видом амнистических нарушений, своего рода преддверием амнистического симптома комплекса. В большинстве случаев комации нарушения не принимают характера очерченных симптомов и остаются в виде диффузных нарушений в виде истощаемости, замедленности функций с преимущественным нарушением менистико-интеллектуальных процессов. Дальнейшей отличительной чертой при комоциях мозга является характер течения заболевания. Для комоции мозга больше, чем для какого-бы-то ни было заболеваний, характерное регрессивное течение. Острое явление комации проходит и исчезает, сглаживаются нарушения отдельных психических функций. На первый план выступают достаточные явления в виде истощаемости и астенизации. Многорегрессивность не является отличительной чертой коммоций, она присуща и течению других травм. В то время как регрессивное течение при открытых травмах идет за счет механизмов компенсации, за счет каких-либо других функциональных систем, особенностью коммоций является постепенное исчезновение остроты симптомов. Если при открытых травмах возможна качественная перестройка на основе компенсации, то регрессивное течение при коммуциях мозга выражается в количественном снижении нарушений, постепенном спонтанном восстановлении психического тонуса. Другая отличительная черта, которая свойственна нарушениям при открытой травме, это неравномерный процесс восстановления.